Баронесса прошла через гостиную к огромной картине, изображающей героического Мюнхгаузена на вздыбленном коне и поправила стоящие возле картины цветы. С кресла поднялся ожидающий ее молодой офицер и ринулся к ней с букетом в руках. — Как вы сюда попали, Вилли? — спросила баронесса с улыбкой. — Через дверь, естественно, — поклонился офицер. «Какая проза!» — поморщилась баронесса. «Я же вам, кажется, объясняла. Существуют определенные традиции. Момент!» Офицер тотчас бросился прочь из дома. Баронесса прошла в свой будуар и выбросила через окно веревочную лестницу. Сверху было видно, как по ней стал быстро взбираться мужчина. Баронесса приняла несколько рискованную, но эффектную позу. Ты. «Спешишь ко мне?» «Да!» — раздался голос за окном, и на подоконник влез Мюнхаузен. Баронесса вскрикнула, инстинктивно запахнула пеньюар. «Не волнуйся, свои!» Мюнхаузен спрыгнул в комнату. «Карл!» — ужаснулась баронесса. «Какое безрассудство! Тебя могли увидеть!» «Кто-нибудь из прислуги?» «Ничего страшного!» — подмигнул ей Мюнхгаузен. «Сочтут за обыкновенное привидение. Что тебе надо? Поговорить с тобой?» «Сегодня?» — Мюнхаузен кивнул. «Ты сошел с ума!» Баронесса нервно заметалась по комнате. «Я занята!» — Завтра годовщина твоей смерти. Ты хочешь испортить нам праздник? — Это нечестно. Ты обещал. Сюда идут, Боже милостивый, умоляю тебя, поговорим в другой раз. — Хорошо. Сегодня в полночь. — У памятника. У памятника кому? — Меня. Барон направился к окну. В окне появилась физиономия офицера. — Я здесь, — радостно сообщил он. — Очень приятно, — вежливо сказал Мюнхгаузен. — Прошу. Офицер спрыгнул с подоконника. Барон занял его место и быстро начал спускаться по веревочной лестнице. Несколько мгновений офицер оставался неподвижным, затем бросился к окну. — Ой, разве вы не умерли? — Умер, — спокойно отозвался барон. «Слава богу!» — офицер вытер вспотевший лоб. «Я чуть было не испугался!» Рамкомф с победоносным видом оглядел студенческую аудиторию. «Таким образом, господа, мой научный трактат разрушает последние возражения моих оппонентов» и свидетельствует о том, каким порой извилистым путем шагает истина во второй половине XVIII столетия, иными словами, в наше время. Он откашлялся и подошел к огромной схеме плакату, на котором был изображен барон Мюнхаузен, утопающий вместе с конем в болоте. «Перед нами уже ставшая классической схема вытягивания самого себя из болота за волосы, гениально проделанная в свое время незабвенным бароном. Нынешние схоласты и демагоги и сегодня еще кое-где твердят «невозможно!» — Рамкомф усмехнулся. «Как близкий человек покойного, я неоднократно видел этот взлет своими собственными глазами». Как ученый и теоретик утверждаю, главное — правильный вектор приложения рычага. Берется голова, — Рамкомпф указал на схему, — берется рука. Неожиданно из-за схемы появилась чья-то рука и взяла его за шиворот. — После чего рука подтягивает туловище вверх, — объяснил Рамкомпф. — Появившаяся рука? подняла Рамкомпфа и утащила за схему. Здесь он нос к носу встретился с мюнхаузеном Ровно в полночь, — прошептал барон, — у моего памятника важный разговор быть обязательно. И он разжал ладонь. рамкомф шлепнулся на пол на глазах изумленной аудитории. Студенты вскочили со своих мест. — Вот и все! — сказал Рамкомф, вставая с пола. — Видите, как просто. Есть вопросы? В ответ раздался гром аплодисментов.